Глава двадцать пятая. Не монстр. Странные звуки все усиливались, но туман решительно мешал рассмотреть противоположный берег. К реке стали выходить встревоженные жители из ближайших хижин. Конечно, это мало похоже на внезапное нападение, однако голоса и скрежет были такими зловещими, что хотелось позвать стражу. Всю до единого человека. Нака стоял возле меня со своим нестриженным чубом и тоже всматривался в реку. «Огось, агавы сколько нарубили!» – подивился он. «Да волочить и не могут!» «Агавы?» – я недоуменно уставился на помощника. «Ну да! Это ж хвостовы проданцы волочатся с горы! Даже голоса я узнаваю!» Я, конечно, никакие голоса не узнавал, но ушлому отсколе верил. Камень упал с души. «Возьми пару человек и лодку, проверьте, что там происходит!» Странный шум не утихал. Нака побежал выполнять распоряжение и волнение снова вернулось в голову. Утлая лочонка нырнула в туман и не вернулась. А шум только усилился. Вдруг в белесом мариеве стал различим какой-то смутный гигантский силуэт. Приземистый, но со множеством коротких... лап? отростков? Да что это такое? Огромная масса приближалась, прояснялась, и я увидел, что это никакой не монстр, а всего лишь десятки наскоро связанных древесных стволов тот же миг я услышал крик Наки, который гордо восседал на самом толстом камле. «Володыка, черный хвост совсем ополоумел! Он не Агаву, он нам деревья прислал!» «Все верно!» — крикнул я в ответ, смеясь над своими страхами. «Это я ему велел не только Агаву кромсать, но и рубить стволы, которые попрямее». «А зачем?» — удивился Горец. «Разве такое купцовым сторговаешь? Зачем им брать тяжелый лес, везти кудой-то? Он и же ж везде растет!» «А это не продавать. Сами может пригодиться. Строить что-нибудь будем, например». Бревна ткнулись в песчаный берег. Я увидел, что они были просто облеплены проданными людьми, что работали в горах под началом хвоста. Почти голые, только с цветными повязками на головах. Коричневыми и зелеными. Я улыбнулся. Проданные кое-как вытянули стволы на берег и сразу прошли в воду. «Вы куда?» «Там еще бревна остались, владыка», — ответил один из работников. Узнал меня и тут же бухнулся на колени. «Вставай, вставай!» — подбодрил я его. «Как в горах работа идет!» «Отлично!» — улыбнулся пленник. «Уже большие участки расчистили. Через пару дней новую агаву принесем. Живется хорошо? Кормят сытно?» «Теперь-то...» — проданный улыбнулся, тыкая пальцем в повязку. «Грех жаловаться. К лагерю прибились несколько отсколи. Они охотники, так что у нас и мясо бывает. Я был рад, что у хвоста все получается». Хоть я его и заинструктировал до потери сознания, но немного сомневался в лидерских талантах своего друга. Похоже, зря. Бывший стражник неплохо справляется, уже, наверное, с почти сотней работников. Все поставленные мной задачи реализует. Вот бревна подошли, и участки расчищаются. В горах все идет по плану. Успокоившись, я направился во дворец. Рядом с Паланкином шел в Апачиро, загруженный по самое не хочу. Я косился на его арсенал. Два маленьких щита... Связка разных копий, какие-то дубинки, булавы, несколько ножей в расшитых ножнах. Маки не было, зато я разглядел искусно вырезанный камень на ремне, что-то вроде кистеня. Наконечники лезвия были из обсидиана и другого, более светлого камня, наверное, кремня. На поясе специальной петле висел топор с непривычно длинной рукояткой и полированной боевой частью. Довольно редкое оружие в наших местах. Полировать камень намного дольше, но такое оружие долговечнее и лучше защищено от сколов. Мой наемник, наверное, мог бы вооружить десяток читлан своим оружием. Разместил я в Апачиро в бывшей комнате хвоста. Пока только такой дом. Но воин был не в претензии. Он лишь коротко поинтересовался, какие у него повседневные обязанности. Я пояснил, сопровождать меня на всех выходах, встречах и так далее. Плюс велел ему налечь на изучение читланского языка. Даже думал поручить это Наки, горец за какой-то месяц почти полностью избавился от своего отскользкого диалекта и уже говорил гораздо лучше меня. Но все-таки порой он вворачивал свои словечки, так что пока уроки четландского я поручу няньке. И вообще общение с этой доброй женщиной должно помочь южанину почувствовать себя уютнее. «Вапачира!» – окликнул я наемника, когда тот более-менее обустроился на новом месте. «Я видел, как великолепно ты умеешь сражаться!» Не только в поединке, но и в игре с пером. Можешь ты поучить моих стражей своему искусству? Нет, — качнул головой воин, даже толком не дослушав меня. Потом подумал, что был излишний резок, и решил пояснить. Не хотеть — нет, не мочь. Искусство боя — это весь жизнь. Каждый день как открыть глаз да закрыть глаз. Каждый шаг, каждый взгляд — учебу убить. Можно учить один-два удар, можно, но искусство боя — нет. Это надо жить. С такой. Вапачиро показал рукой высоту ниже пояса, видимо, намекая на детский возраст. «Твой воин знать удар, знать дышать, а не учить нечего». «А меня?» — с волнением спросил я. «Я у вечной калека с одной рукой». «Твой?» — задумался Вапачиро. «Твой не такой, как все. Надо думать. Мой подумать». И воин по-доброму улыбнулся. Вечером ко мне заглянул Нака, отчитаться о том, как пристроили бревна, Подвести по запасам волокна Агавы. Отсколи с моей подачи уже наловчился записывать на лоскуте числа. Точка единица, черта пятерка. Складывал и вычитал в пределах 400 он неплохо. 400 у индейцев самое круглое число. 20 двадцаток. Вроде сотни или тысячи для нас, выросших в десятиричной системе. Горец озвучивал свои исчисления, но сегодня он был слегка не в себе. Как-то нервничал. У него прям чесалось где-то. «Ну что не так?» — наконец не выдержал я. «Володыка, прости», — смущенно начал. «Но откуда ты того воина раздобыл?» «Он у купца служил, а я позвал его служить мне». «То ведомо. А как вот так вышло, что ты про него произнав?» Интерес мяса меня смутил. Но я вся таки рассказал ему всю историю знакомства с Вапачира. Промолчал лишь про свои догадки о том, что купец был куитлатеком латеком, и, похоже, он занимался какой-то тайной экстремистской деятельностью». Мутил мятеж родного племени против неведомых кровожадных теночков. Нака слушал и хмурился. «Много совпадений», — покачал он головой. «Володыка, ссора случилась ровно под твоими окнами и была на такой, чтобы чужак мог показать себя. И пером он будто хвостовался. И согласился остаться, хотя ничего о тебе не знает. Разве так делается? Ты себя вспомни». «Я был связуемый пленник и спасал шкуру», — улыбнулся Нака а он ровно сам тебя к нужному подвел. Считаешь, он все подстроил специально? — Не ведаю, Володыка, — пожал плечами горец. — Больно хитро выходит, если то так. Но и на случайность не похоже. — Да зачем ему это? — О! — воздел мясо палец. — Головной вопрос. Знавать бы ответ, то все ж ясно было б. В общем, намутил воды мой горец и ушел. Как обычно. Что его так взволновало? Что теперь мне спать мешает? Стал я к Вапачиро приглядываться, расспрашивать его о прошлом, о тех местах, где он бывал. Южанин отвечал, не таясь, правда, коротко. Лишь о родине своей говорить не хотел. Службу нес исправно, ходил со мной на все приемы, на ферму топировую, к храму провожал и так далее. Правда, проявить себя ему не довелось, никто не пытался пустить не доноску кровушку. «Ну а что? Ведь все вокруг думают, что дела идут как запланировано. Я вот тоже так думаю» и только время покажет, кто ошибается. Не без удовольствия замечала я, как зло зыркал на моего наемника Куакали. От воина веяло силой и уверенностью, а такие веяния с моей стороны дядюшка плохо переносил. Обидно, что и генерал Глыба тоже смотрел на нас с Вапачира ревниво. Терять расположение военачальника мне очень не хотелось, поэтому на тайной тренировке к нему я ходил один и всячески улещивал его, благодарил за науку. Через каждые два-три дня в наше «Крыло нет-нет» Да и заезжал какой-нибудь купец, что вгонял в экстаз Махичикату. Да и я обрастал нужными вещами, скупал проданных людей. Торговля Агавой набирала обороты. Глядишь, скоро мой горный колхоз на самоокупаемость выйдет. Хотя, конечно, Агавовое волокно – дешевый товар, на нем бизнес-империю не создать. Жизнь постепенно вошла в новую колею, которая потихоньку-полегоньку захватила меня. Я даже на небо стал реже поглядывать. А зря. Ибо приближалась Новолуния.